Глава 10. Первый переход прошел без проблем, и двигались мы через горы по границе Райхола. Второй переход должен был прийтись на окраину Райхола, но... удар, и мы будто во что-то врезались. Бронящегося, на чем свет стоит шевьена, выдернуло из призрачной дорожки, как тряпичную куклу. Новый удар, и меня вышвырнуло из грани портала вслед за магом. Свободный полет, мой вопль и воздуховышибательное приземление на ветвь дерева. Дальше раздался нехороший треск, мой преисполненный отчаяния стон «Тьма!» и вместе с веткой я полетела на землю, приземлившись на кусты. «Доверься мне, я во всем разберусь!» спродировала я противненьким голосом недавно сказанные Эллоем слова. «А ведь говорил так уверенно! Снова поверить захотелось!» «В гробу я видала следующую практику и эту глупую рептилию!» Сипло прошипела я, сбросив с себя ветвь. «Кажется, я что-то сломала!» Тихо всхлипнула. стараясь не делать резких движений. Дальше случилось нечто. Черный хвост степного дракона обвился вокруг моей талии, и меня аккуратно сняли с кустов, поставили на ноги, придерживая все той же чешуйчатой конечностью. Я, часто моргая, уставилась на треугольную морду, а морда, принюхиваясь, на меня. На шорох в стороне я резко обернулась, встретившись взглядом с человеком, затянутым в плащ. И плащ этот был явно зачарованный, так как капюшон скрывал незваного гостя так, что были видны лишь черные глаза и еле осязаемые черты лица. Более того, это могло быть иллюзией, и выглядит он в действительности совершенно иначе. Неизвестный так и замер в полусогнутом состоянии, прижимая руку к боку и занеся ногу для того, чтобы переступить валун. Первая секунда, вторая, третья. И мужчина начал переводить взгляд с меня на измененного и обратно. При этом я смогла уловить, как его настороженность сменилась удивлением. далее раздражением и пониманием происходящего я и сама взглянула на дракона оценила ситуацию в целом и с наигранным ужасом картинного запила а, -а, -а измененный спасите помогите не ешь меня дракон от моего визга дернулся шипастый хвост был поджат клапом и я тут же покачнулась с глухим стоном прижав руку к груди где по всей видимости появится огромный синяк от падения на дерево однако упасть мне не дали Все тот же дракон снова бережно обвил хвост вокруг моей талии и помог удержать равновесие. Досадливо хлопнув себя по лбу, я настороженно взглянула на скептично вскинувшего бровь свидетеля моего миролюбивого общения с измененным. И уже собиралась начать оправдываться, после чего в конечном итоге пришлось бы его вырубить. Как со стороны раздалось воодушевленно радостное «Молодой господин, я нашел его! Молодой господин!» Гоблин, а это был представитель разумной расы королевства гоблинов, Плавно затормозил с протянутой рукой, где в серых пальцах сжимал растения с голубыми бутонами. Озадаченно посмотрел на застывшего господина, перевел взгляд на меня и дракона. Мало того, что присутствие здесь такого далекого жителя показалось странным, но тот факт, что этот самый представитель не относится к живым... Его глаза — это глаза умертвия, но говорящего и... разумного... Гоблин резко вытянул и вторую руку. сменил траекторию и, издавая протяжное р мясо пошаркал к господину, изображая тупое умертвие. а не крик, вялое бормотание. «Зомби, спасите, помогите! Не ешь меня!» изобразили мою театральщину, но с таким ленивым и бесчувственным видом, что и слепой бы просек ложь. А гоблин, попеременно рычая и хрюкая, сдерживая смех, замедлил ход, ибо расстояние маленькое, а достигнув мяса, его следует съесть. Скептично заломив бровь, я сложила руки на груди, стараясь не морщиться от боли, и выжидательно уставилась на парочку аховых актеров. До заветной добычи у осталось каких-то десять шагов, но скосив на меня изучающий взгляд и что-то неразборчиво прорычав себе под нос, гоблин снова сменил траекторию, только теперь в мою сторону, очевидно ожидая, что я испуганно визжа, сбегу, сверкая пятками». Но, оставаясь на месте, я все так же иронично наблюдала за происходящим. Покуда до меня не дошел один весьма неприятный факт. В том, что этой зомби сомнений нет. В том, что разумный тоже. А раз Гоблин назвал этого типа в плаще «молодой господин», выходит, он «некромант», появилось жгучее желание вскарабкаться на измененного и бежать, что есть сил. Я уже даже собиралась подыграть зомби, как некромант едко произнес. «Кончай изображать тупое умертвие». Судя по нашивкам на ее форме, она адептка Академии Истоков. Я машинально плотнее закуталась в мантию, скрывая эту самую форму. А учитывая стоящего рядом измененного, перед нами мой недалекий прислужник, чародейка смерти. Тьма, тьма, тьма! Если он меня раскроет, это конец! Гоблин тихо захрипел, остановился, посмотрел хоть и мертвым, но разумным взглядом, почесал задумчиво подбородок, видимо, взвешивая силы, и, не поворачиваясь ко мне спиной, начал отступать. «Мудрое решение!» – похвалила я его. Сохранить невозмутимый вид мне стоило титанических усилий. На деле мысленно я успела воздать мольбы всем существующим богам и Шевьену в частности. Некроманты – монстры. О них ходят истории одна страшнее другой. Редкие свидетели рассказывали об их деяниях, настолько чудовищных и кровавых, что волосы вставали дыбом. Они способны поднимать мертвых, повелевать ими и бесчисленными армиями сносить целые поселения. и о тех чудовищах, которыми становились павшие маги, опутанные магией некромантов — личи. Я прежде не встречала подобных ему, но, исходя из росказней и собственного представления, обрисовывала их себе иначе. Этот парень не вписывается в те рамки, как и я не соответствую чародейкам смерти. «В народе явно не о нас двоих», — шепотом ходят страшилки. «Мне нет дела до твоих планов, чародейка. Иди своей дорогой». Он предлагает разойтись? Некромант? Вместо боя? «Мы оба не в лучшей форме». Черноглазый выродительно окинул взглядом мой потрепанный вид и свою окровавленную ладонь, прижатую к боку. Как знать, наигранно не согласилась с ним. Я могла бы предположить, что преимущество на моей стороне, учитывая измененного. Но недооценивать некроманта равносильно самоубийству. К ситуации, которая и так хуже некуда, подключилась нежить. И это были не гоблины, горные тролли. Причем первой свежести. а значит, и силы в них не меньше, чем при жизни. Я и некромант не сводили глаз друг с друга, словно ожидая, кто же нападет первым. Гоблин-прислужник, паникуя, поворачивался то ко мне, то к хозяину и, не выдержав напряжения, возопил: «Госпожа-чародейка, как насчет перемирия?» «Я с вами не враждовала», — поспешила напомнить. «Тогда помощи?» «Не нуждаюсь». Я кивнула на дракона. Тот подтвердил мои слова грозным рыком. «Ну так-то мы в вашей нуждаемся». Всплеснул ладонями зомби. «Очаровательнейшая и обворожительнейшая госпожа смерти! Ваши глаза затмевают изумрудные степи Рона, а от приводящей в ужас аура содрогается сам хаос. Найдите в своей черной душеньке каплю сострадания!» Животрепещущим шепотом начал заливать гоблин, бурно жестикулируя при каждом слове. «Окажите услугу, а с хозяина не убудет!» — заверил прислужник, подмигивая. «Папенька мне всегда говорил, красивые девы добрые и отзывчивые». Вот сестрицу мою не одарили красотой, то ты и злая, как демон. Ты что делаешь?» Скорее опешил, чем прошипел некромант. «Жизнь нам спасаю. Не видно, мой господин?» Любезно, но не скрывая раздражения, отозвался зомби. «Закрой пасть, пока не упокоил». «О, уж окажите милость. Ваш брат этим не ограничится, когда я принесу ему ваш околевший труп». Обвинительно огрызнулся гоблин. «Ты за кого меня принимаешь? Я, по-твоему, не в состоянии справиться с кучкой троллей?» — расцверепел черноглазый. И я взглянула на кучку. Восемь особей. Все выше десяти футов. С огромными шапастыми дубинами, мощными тушами и горящим в глазах желанием нас сожрать. С другой стороны, я с опустошенным резервом и подбитыми ребрами. У мертвия с худощавым телом, явно неспособная к сражению. И некромант, который скоро окочурится от потери крови. Я скосила взгляд на измененного. Хиленький какой-то. С теми из ущелья не сравнится. Значит, был слаб до обращения, или впитал слишком мало чар. Но дракон подчиняется мне не потому, что я какой-то странный эксперимент богов, он чует во мне магию смерти. Измененные, бездушные монстры, нельзя повелевать тем, в ком нет души, если только это не создание чар смерти, и ты сама ими не обладаешь. Учуяв добычу, тролли, топоча так, что казалось, земля содрогается под ногами, ринулись на пятачок, где мы замерли, будто каменные изваяния. Парочка умертвей волочила дубина по сырой земле, оставляя траншейки. Другие несли над маленькими лысыми головами, щерясь во весь голодный оскал. «Бежим!» — приказала я дракону. Удерживая меня на весу, измененно сделал пару ловких прыжков. Упал на землю и по-пластунски, все так же удерживая меня хвостом в воздухе, приполз за валун. Прижав колени к груди, я оперлась о прохладный камень. Осторожно выглянула. Не заметили. Выдохнула с облегчением, обернулась. По левую сторону черный дракон, так же, как и я, уселся у валуна, прижав к себе лапы и хвост, да еще и треугольную голову сбагрил на колени, чтобы уж наверняка тролли не заметили. Не успела я отойти от удивления, как по правую от меня сторону шлепнулся гоблин, рядом с собой усадил некроманта, а после, подражая мне же, подтянул свои худые конечности к груди и сложил руки на брюшке. «Хороший план, госпожа смерти! Сначала маневрированное отступление, теперь вот в засаде сидим». «Сейчас перегруппируемся и в бой!» — воодушевленно протературил прислужник. От этого гоблина у меня уже откровенно дергалось века. Выглянув из-за зомби, взглянул на некроманта с намерением послать их обоих грибной полянкой. Но тот был в каком-то странном трансе. Голова запрокинута, в черных глазах отражались красные блики, обе ладони на боку с прижатыми растениями крани и призрачная дымка магии, обволакивающая парня. «Рану исцеляет что ли?» «Не поняла я». «Да не помер он, госпожа смерти, вы не волнуйтесь!» Поспешил успокоить прислужник. «Кто тут волнуется? Плевать мне, помер он или нет? Одной проблемы меньше!» Огрызнулась я в ответ. И я вот о чем подумала. Некроманты ведь повелевают мертвыми. Тогда почему прислужник просит помощи? Даже при сильном ранении у него есть магия. В чем же дело? Я внимательно всмотрелась в некроманта. Как и предполагала, аура скрыта. Но я ощутила прямо-таки огромный отголосок фонившей магии. Совсем недавно он использовал заклинание и получил сполна в ответ. Я не ощущала в нем колебания эфира, а это возможно только в двух случаях – пустой или опустошен. В случае некроманта – второе. Но что повело за собой полное использование резерва? С кем ему пришлось столкнуться? Магическое буря случилось три дня назад, как и убийство старейшины пригорода Альса, связанного со жрецами храма Равновесия, при цитадели истоков. Выпитые печати обнаружения и… «Ты! Ты поглотил энергию печатей!» Обвинительно воскликнула я и тут же зажала рот ладонью, но уже через секунду продолжила приглушённым голосом. «Вот откуда твоя рана и опустошение резерва!» «Что вы, что вы, госпожа смерти!» Взвился гоблин. «Это, как в народе говорится, оказался не в том месте, не в то время. Мы, значит, мимо проходили. А там, ваша повелительница смерти, цепные драконы, то самое, печати пожирали». Страшное зверьё вынесущее смерть создали. Хозяин мой им помешать хотел, уперся рогом сохранить защиту невредимой, чтоб жители и стражи узнали о появлении измененных, успели защититься до да гибели миновать. Но тут печати взбунтовались. Буря всколыхнулась. Я уже к смерти приготовился. Ну, к повторной. Но если подумать, я не то чтобы жив и все же существую. Так вот, к смерти я приготовился не от бури, а от рук старшего брата молодого господина. Но есть вещи куда страшнее смерти. И это все тот же брат моего господина. «А он, если...» «Ближе к делу!» — рявкнула я. Гоблин подпрыгнул, прокашлялся. «Так это и все дела!» — развел он руками. Господин исчерпал резерв, защищаясь от бури и выводка драконов. «Нет, вы, госпожа смерти, не подумайте. Чудные у вас питомцы. И когтистые, и клыкастые, и тьма свирепствуют как надобно. Но ну, так они к городу направились. А я травки собирать умчался да молился, чтоб господин мой не испустил последний вздох. Не то, там старший господин, дела страшнее смерти. А тут вы, спасительница!» «Ты всегда такой болтливый?» «Нервы, госпожа смерти!» «Я как в щекотливые ситуации попадаю, так сразу без умолку болтаю», пожаловался прислужник. «Да у тебя в принципе нервной системы больше нет. Ты же ж мёртвый!» нервно прошипела я. «Мёртвый, аль живой, привычки, страшное дело, госпожа. А уж когда...» «Умолкни, Орх!» Прохрипел некромант. «Ты там проклятым молился, что ли?» недовольно запрочитала я. Тот повернул голову, и удивление, с которым он окинул нашу компанию, можно было прочесть даже в этом еле различимом иллюзорном виде. По сути дела, самую жуткую компанию из всего магического мира. Только сжавшихся и прячущихся за валуном от нежити. И это о нас, чародеях смерти и некромантах, люди говорят шепотом, опасаясь накликать беду. Если тут Шевьен объявится, его удар хватит. От смеха. «Я, знаешь ли, тоже не в восторге от твоей компании. демонстративно скривилась. Из всего, что тут лепетал гоблин, я поняла следующее. Кто-то изменил драконов чарами смерти и приказал разрушить печати. А они вместе с тем сожрали и образовавшуюся магическую бурю после вмешательства этого черноглазого. И что он там хотел? Предупредить жителей, чтобы те приготовились к бою? Пытался не дать измененным убить людей? Некромант? Какой-то он неправильный представитель своей когорты. И непонятно, что ему понадобилось в землях светлых, да еще так близко к цитадели истоков. «Почему бы тебе не натравить на троллей свое порождение ночи, чародейка?» Зло процедил он и не небезъехисту добавил. «Что, силенок маловато?» «И это я слышу от некроманта, прячущегося в кустах от зомби?» Парировала я в ответ. «И чтоб ты знал, порождение ночи — это существо бездны, а измененный результат вмешательства чар смерти не уч. Эй, многоуважаемые повелитель смерти!» Робко начал гоблин, только вот совершенно беззастенчиво прикрыв нам рты ладонями. «Мертвый же! Брр. А он назидательным тоном продолжил. «Вам бы сначала решить восемь проблем в десять футов, а после и силушкой помиряетесь. Как говорил мой батюшка, во времена перемирия...» Взмах руки, причем одновременно с некромантом, и две магические ленты, обвившиеся вокруг гоблина, вышвырнули его из укрытия. Послышался виск, после ругательства, снова пронзительный виск, рык троллей, грохот дубин, новый вой прислужника и немалый запас проклятия на наши головы. Я даже удивилась. ибо были там очень любопытные и запрещенные. «Да разве ж так можно? Гоблины и тролли отродясь дружбы не водили. А вы, меня, хрупкого и образованного к этим тупоголовым! Позор на ваши головы!» верещал прислужник, удирая от нескольких троллей. «Берегись!» Оттолкнув некроманта, я отпрянула в сторону, когда шипастая дубина ощерившегося зомби обрушилась на валун. «Тьма! И где носит шевьена?» Я машинально потянулась за мечом. Запоздало, вспомнив, что маг его отобрал. А кинжал? Да, когда нас сожрут, троллям наверняка пригодится зубочистка. Сжала медальон, забирая накопившуюся энергию. Сдержала желание забыть не в пример гоблину. Слишком мало. Скинул руку, выплетая щит. Вспыхнул контур, кристаллизируя пылающие черным линии и символы, создавая что ни на есть деревовую защиту. Энергии осталось мизер. Я дернулась, когда пальцы некроманта сжались на моем запястье. Поежилась от потока чужой магии и откровенно опешила. Дыры в щите залатал черноглазый светлым эфиром. Обрушившиеся на защиту тролля не дали толком обмозговать этот конфуз. Но странные символы на тыльной стороне его правой ладони я успела заметить. И даже парочку узнала. Слуга и проклятые боги. Великая Теомат, с кем я связалась? Куда более важно, этот его взгляд, пробирающий до костей, мне знаком. Ты где витаешь? Держи щит! От приказного ревка по струнке выровнялась. Маленько оторопела от собственной покорности, выругалась, проклиная тренировки Шевьена с Бальтером, и вытянула руку к измененному. В ту же секунду дракон набросился на троллей, разрывая их в клочья. Управление таким существом не должно было отнять много сил, но уже через пару минут я рухнула на колени, тяжело дыша и постепенно утрачивая контроль над щитом. Полукровки не выгорают, но чувствовала я себя так, словно в полной мере сейчас испытаю магическую смерть. Обжигающий жар по всему телу. Перед глазами все расплывалось. Чернело, словно краски мира угасали. Я с трудом могла различить момент, когда шипастый хвост дракона снес голову тролля. Вспышка. Я вскрикнула, прикрывшись руками от магической атаки со стороны. Взрывная волна была такой силы, что меня оторвало от земли и отшвырнуло на добрые двадцать футов. Правда, удара как такового я не почувствовала. «Возвращаю, должок». Услышала я сквозь звон в ушах. После чего некроман совсем не по-джентльменски спихнул меня с себя же и удрал, что-то обронив. Недолго думая, схватила в рулон отдаленно напоминающий пергамент и сунула во внутренний карман пиджака. С трудом приняла сидячее положение, застонала от боли, разлившейся по всему телу, и прищурилась, напрягая зрение. В стороне показался Дейвор, облаченный в черные доспехи, да еще и с шевьеном на плече, которого он без заморочек сбросил на землю, словно тряпичную куклу. скидывающее движение руки, и черно-синяя вспышка, казалось, поглотила все пространство. Я от ужаса зажмурилась, прикрыв голову руками, и впала в куда больший ужас, ощутив, как символ за символом стирается аркан Ниота. «Эх, Виллиас, Вильяс, решила добавить в свой роман побольше перчинки?» Я услышала ехидный голос Дейвора, но не слушала его. «Я же вроде говорила обзавестись знаниями некромантов и чародеев смерти, а не вступать с ними в бой. Мое сознание беззащитно. И то, что я хотела скрыть не столько от других, сколько заставить забыть саму себя, предстало перед глазами во всей своей омерзительной сущности. «Эй, ведьмочка!» В панике подняла глаза на принца тьмы, чувствуя его руку на своем плече, но из за слез, не видя лица Дейвора. Уже не ощущая тепла его ладони, не слыша ничего, кроме крика Исы. «Беги, девочка!» Я, пятнадцатилетняя в окружении разбойников, которые орудовали в то время на тракте между болотистым лесом и орочьей степью. Исса не была могущественной ведьмой. Ее силы нельзя было назвать даже средними. По ее взгляду я поняла, что мне стоит приготовиться и бежать со всех ног, когда она предоставит мне такую возможность. «Собралась подохнуть такой жалкой смертью?» С укором выпылила старуха, сообразив, что бежать я не собиралась. По сравнению с магами, которых я встречала, эти были слабыми, но я всегда училась защищать только себя. Я не знала, как рассчитать силы, чтобы их хватило и на атаку против четверых магов, и для защиты двух ведьм. Мое воображение рисовало одну картину страшнее другой, с той участью, что меня ожидало. В момент, когда один из мерзавцев надавил на мое горло грязным сапогом, а другой сомерзительной ухмылкой рвал на мне рубаху, я впервые использовала то, что запрещено империями. Чары смерти. Заклинания, призывающее пламя из самого сердца тьмы. Магия, отбирающая жизнь. Страх. Я хотела, чтобы они ощутили его сполна. Просто преподать урок. Заставить испытать все, что испытала я. Но чары смерти, опутавшие живого, не оставляют шанса на спасение. Крики заклинания, срывающиеся с моих губ, вызвали поначалу лишь смех непосвященных. Разбойники потешались над жалкой попыткой ведьмы себя защитить. Но тьма, всколыхнувшаяся подобно морской волне, взорвалась вихрем, разбилась огненными копьями, выжигая сам воздух, испепеляя землю. Сквозь рев пламени звучали предсмертные крики, от которых кровь стыла в жилах. Воня об плоти, исчезнувшие осколки рассыпавшихся душ, будто пыль. Пространство в тридцать футов, лишенное всякой жизни. Вот что оставили после себя чары смерти. Это воспоминание возникло подобно вспышке. Возникло и померкло. А мне открылась другая картина. Другая, но не менее устрашающая. Лицо Дейвара И понимание того, что без Аркана Ниота Это воспоминание просмотрели, словно кристалл памяти активировали. Последней мыслью было «это конец». Наследник Империи Тьмы все видел, будто стоял там и наблюдал за тем, как я отбирала жизни. Теперь это действительно конец.